Темп. Центральное разведывательное управление. Строго секретно. Операция Фатил вступила в последнюю стадию. Вся подготовка закончена. Необходимо увязать с Пентагоном проблему поставки вертолётов для группы Агана в самое ближайшее время. Стадии плана. В день X, суббота или воскресенье, что весьма затрудняет обращение в ООН. Три роты десантников из группы Агана, одетые в форму народной милиции Нагони. Высаживаются с вертолёта в пригороде Савейра, где к тому времени их будут ожидать 20 бронетранспортеров и 15 лёгких танков, передислоцированных из джунглей. Пункт «Б» уже оборудован для хранения топлива. Танки и бронетранспортеры с десантниками занимают президентский дворец и в случае отказа Грисо от добровольной передачи власти демократическому большинству предпринимают действия, обусловленные боевой ситуацией. Захват дворца должен закончиться в 8:30. За 30 минут до того момента, когда начинает работать телевидение Нагонии. В 9:00 группа парашютистов выбрасывается в телерадиоцентр, и плёнка с подготовленным обращением к нации генерала Агана выходит в эфир и на экран. Текст обращения Агана прилагаю. Резиденция Ру Роберт Лоренс. Строго секретно. Текст обращения генерала Агана к народу Нагонии, подготовленный заместителем резидента Глебом. Дорогие соотечественники, братья и сёстры, дети и старцы. В эти минуты я обращаюсь к вам со словами уважения, гордости и любви. Я поздравляю вас с освобождением из-под иностранного ига. Я горжусь тем, что вы нашли в себе силы порвать цепи и сказать нет новому рабству. навязанному вам клике продажного авантюриста Джорджа Гриссо, которого растерзали толпы возмущённых граждан в его дворце, утопающем в роскоши. Введённое в стране осадное положение будет снято сразу же, как только мы покончим с экономическим хаосом, разрухой и террором. Мы заявляем со всей страстной революционной решимостью: нация будет уничтожать тех, кто выступает против свободы и независимости. кто пытается сопротивляться воле большинства. Я принимаю на себя ответственность за расстрел на месте без суда всех тех, кто поднимет руку на святое дело национальной свободы. Я заявляю от имени чрезвычайной ассамблеи нации, созданной нынешней ночью и взявшей на себя функции низложенного правительства изменников, что все договоры, заключённые кликой Грессо, считаются с этой минуты расторгнутыми. Я обращаюсь от имени чрезвычайной ассамблеи наций за немедленной военной и экономической помощью ко всем тем, кому дороги идеи мира, независимости и свободы. Благодарю за внимание. Резиденту ЦРУ Роберту Лоренсу. Директор, ознакомившись с материалами, подготовленными в отделе стратегического планирования, высказал ряд критических замечаний. которые должны быть учтены вами при подготовке окончательного плана, представляемого для утверждения высшими руководителями. Директор полагает, что все необходимые коррективы должны быть внесены в течение ближайших 3-4 дней, ибо вполне вероятно, дата начала операции Фатил может быть перенесена, возможно, второе воскресенье этого месяца. Замечания директора должны быть уничтожены сразу же по прочтении. Заместитель директора ЦРУ Майкл Уэлш. Резидентуре Роберто Лоренсу, Джону Глебу. Копия Министерству обороны Пентагон. Совершенно секретно. По прочтении уничтожить. Передаём информацию из Москвы о Тумново, полученную через последнюю тайниковую операцию в объекте Парк. На июнь и июль месяц планируется отправка шести судов, приписанных к порту Одесса. Суда выходят из Мурманска с интервалом в сутки, по 4 в каждом караване, начиная с пятницы. Военное прикрытие судов не предусматривается. Заместитель директора ЦРУ Майкл Уэлш